Доращивание и исцеление внутреннего подростка. Первый П. Познакомиться. Мы обнаруживаем себя в сепарационном статусе подростка, когда внутри нас все время живет легкая паранойя. Я хочу жить так, как мне хочется, но кто-то мне это запрещает. И тогда мы все время фоново находимся в состоянии борьбы, которая рождается из претензии на лучшую жизнь, но что-то никак не дает довести ее до логического конца. Низы не могут, а верхи не хотят. Это нормальная ситуация, которая разворачивается в любой семье, когда ребенок подходит к подростковому кризису. Происходит перераспределение границ, маленькая революция. Вчерашний ребенок уже не может соглашаться на тот размер и место, которое было у него в системе. А родители еще не готовы поступиться властью, контролем и любовью, которую еще вчера можно было давать подростку везде и всегда. а сегодня он от нее шарахается и сам решает, сколько и когда родители могут ее отмерить. Семейная система должна вместе пройти этот этап, когда один ее участник бьется за свои границы, а другие должны что-то отдать ему на откуп, а что-то продолжать держать так крепко, как может быть никогда раньше. Совсем без власти и собственных границ родителей в этой ситуации никуда. Когда в нас закрепляется внутренний подросток, мы бесконечно агрессируем во внешний мир и отстаиваем свои права даже с теми, кто на них не посягает. Так происходит, если в подростковом возрасте мы столкнулись с тем, что внешний мир совсем не готов любить нас со всей этой агрессией. По сути, это первое столкновение между нашими возросшими амбициями с внешней реальностью. И мы должны как-то примирить свои границы и чужие. взять себе свою власть над собой и при этом смириться с зависимостью от кого-то. Давайте проверим, насколько вы соответствуете статусу внутреннего подростка. Опросник для определения сепарационного статуса бунтующего подростка. На следующее утверждение отвечайте «да» или «нет». Первое. Мне важно всегда быть правым в спорах с партнером и другими людьми. Второе. Я должен сам выбирать дистанцию между собой и кем бы то ни было. Третье. Мне трудно выдерживать, когда люди становятся свидетелями моей слабости или неудач. Четвертое. Отношения часто напоминают мне соревнования. Пятое. Я часто конкурирую с другими людьми. Шестое. Если я не буду сопротивляться, окружающие могут получить власть надо мной. Седьмое. Мне важно, чтобы я сам контролировал все в моей жизни. 8. Я воспринимаю как угрозу своей независимости любые советы или помощь даже от близких людей. 9. Что бы я ни делал, мне важно доказать, что я самый лучший. 10. Я сам знаю, что для меня лучше и готов отстаивать это, чего бы мне это ни стоило. 11. Я все время испытываю злость или раздражение, когда вынужден подчиняться правилам. 12. Я ощущаю, что я настолько не похож на других, что мне легче вообще не принадлежать какой-нибудь группе, чем быть хоть в чем-то похожим на кого-то. Я трачу много энергии на доказывание того, что я круче, умнее, сильнее, успешнее, чем мои родители. 14. Я сильно раздражаюсь, когда кто-то не понимает элементарных, на мой взгляд, вещей. 15. Если люди разочаровывают меня, я без сожаления рву с ними отношения. Если вы ответили положительно хотя бы на половину ответов, то я вас поздравляю, вы соответствуете статусу бунтующего подростка. И это прекрасно, потому что это достаточно продвинутая стадия, на которой мы пытаемся выделиться из семейной системы и вообще любых слияний. Мы пытаемся утвердиться в своем праве лучше знать, что нам подходит, а что нет. Мы хотим быть хозяевами своей жизни, но становимся зависимы от своего бунта. Опросник для определения сепарационного статуса, приспосабливающегося подростка. Так и хочется предложить вам серьезную версию опросника, как было во всех предыдущих случаях. Но именно в данном случае мне хочется показать удивительный характер этого статуса, который точно так же уже хочет свободы, как и бунтующий подросток, но идти в нее, сталкиваясь с последствиями своей борьбы, пока не готов. Застрявшие в этом состоянии люди думают примерно так — Свобода это конечно хорошо, но хорошие отношения с окружающими лучше, а еще лучше, чтобы кто-то сказал, как мне лучше. Но так для меня все равно не хорошо, потому что я должен сам решить, как мне надо. Хочу стать самостоятельным, но а надо ли мне это, если родители, дети, партнер будут волноваться. Как бы делать то, что я на самом деле хочу, но чтобы все продолжали думать про меня хорошо? «Быть собой — это, конечно, прекрасно, но желательно, чтобы кто-то это разрешил. Я, может, и пошёл бы за своими амбициями, но это ж надо самому что-то делать. Пусть оно как-нибудь само, может быть. Я, может, и не знаю, что мне надо и чего я хочу, но я точно не хочу то, что мне все предлагают. Окружающие должны бы больше меня ценить и выражать принятие. Я мечтаю стать собой, пусть и неудобным, но это же вызовет неодобрение». поэтому пока еще не время. Смириться с этим тоже не получается, поэтому остается сопротивляться мелким саботажам. Я хотел бы многое попробовать, но боюсь, что меня тогда сразу унесет совсем неконтролируемое удовольствие и расслабленность. Но иногда под воздействием расслабляющих напитков я обнаруживаю себя в той самой запретной и распущенной взрослой жизни, куда мне пока еще нельзя. Если вы мысленно согласились с большей частью утверждений, то вы соответствуете статусу приспосабливающегося подростка. Вы тот, кому свобода, что называется, и хочется, и колется. И вам придется разрешить этот внутренний конфликт, если вы действительно хотите стать независимым и автономным. Упражнение «Диалог с внутренним подростком». Для начала я предлагаю вам обнаружить своего внутреннего подростка и наладить с ним диалог. Обеспечьте себе время и место, где вас никто не побеспокоит. Расслабьтесь и постарайтесь представить, как выглядит ваш внутренний подросток. Где он локализуется в теле? Сколько ему лет? Если бы ему было важно что-то рассказать о себе, то что бы это было? Упражнения на признание потребностей внутреннего подростка. Напомню, люди, застрявшие в сепарационном статусе младенца, бьются за то, чтобы обеспечить себе симбиоз и слияние, потому что не выдерживают тревоги и покинутости. Ребенок продолжает искать зависимость, возможность принадлежности к идеализированным взрослым фигурам и собственную ценность для них, чтобы иметь возможность на этой основе построить свое «я». А вот подросток продолжает осваивать стадию противозависимости, то есть борьбы за автономию. При этом, конечно, ни ресурсов, ни возможностей для полной автономности — он в здоровом варианте еще не имеет, а желание хоть отбавляй. В этом пункте алгоритма мы обычно обнаруживаем те потребности, которые невозможно было удовлетворить. В данном случае застрявший на этом этапе подросток нуждался в том, чтобы первое утвердить свое чувство взрослости, показателями которого служит наличие настойчивого желания, чтобы окружающие относились к подростку не как к маленькому, а как к взрослому. Собственные траектории поведения, определенных взглядов, оценок и их отстаивания, несмотря на несогласие взрослых или сверстников. Стремление к самостоятельности и желание оградить некоторые сферы своей жизни от вмешательства старших. Второе. Ощутить свою принадлежность к кругу сверстников, с которыми можно идентифицироваться. Если в подростковом возрасте эти задачи не были решены, у нас остаются те самые гештальты, которые пытается закрыть психика. Во взрослом возрасте мы будем проверять и утверждать свою взрослость, и биться за нее придется уже не только с родителями. Если в плане сепарации мы застреваем в статусе подростка, весь мир становится для нас ареной борьбы за свое «я». То же самое происходит, если нам не удалось ощутить принадлежность к ровесникам. Мы будем искать возможность завершить эти задачи, на любой поляне условных сверстников, где бы ни оказались, на работе среди коллег, среди друзей и подруг, в случайных компаниях и так далее. Здесь же важно признать ту реальность, в которой произошло зависание в этом сепарационном статусе. Скорее всего, вы обнаружите неготовность семейной системы к перераспределению границ и отказ в представлении подростку больше адекватного контроля над своей жизнью. Но еще более важно увидеть, что пребывание в стадии противозависимости лишает вас возможности здорового сотрудничества с родителями и окружением. Тем не менее, выйдите на связь со своим внутренним подростком и спросите его, за что он беспокоится, чего боится, на что злится, чего он добивается и что произойдет, если он перестанет так сильно влиять на вас. Запишите его цели, ценности, потребности и переживания. Это то, что двигает вами сейчас. Второй П. Простить. На первый взгляд, внутреннего подростка не за что прощать. Он делал все, что мог, ради вашей свободы и поиска новых способов адаптации при переходе из детского мира во взрослый. Но в первой части я говорила о схожести пубертатных психических процессов с переживанием пограничного расстройства личности. А это значит, что за всеми подростковыми защитами находится слишком много уязвимости, неуверенность в себе, ощущение собственной ненужности, стыда, одиночества и непонимания. Вам необходимо простить своего подростка за то, что, несмотря на сопротивление окружения, он предпринимал попытки отвоевать больше прав и отстаивал больше уважения. Все это он делал для вас. Он выдерживал страх потери любви родителей из-за своего желания не быть с ними так близко, как это было раньше. Он жил, боясь позора, насмешек или унижения от сверстников. И он долгое время ждал вашего внимания и сочувствия. Пришло время ему их дать. Упражнение «Письмо внутреннему подростку». Напишите письмо своему внутреннему подростку. Расскажите ему, что... Вам очень жаль, что он так долго в одиночестве боролся за то, что было для вас очень важно. До этого момента вы не знали, что внутри вас есть настолько преданная вам и вашему истинному «я» субличность. Только сейчас для вас стало понятно, в чем именно он нуждается. Вы нисколько не осуждаете его за то, как неистово и агрессивно он борется за вас. Сейчас вы обещаете всегда быть с ним рядом и заботиться о себе вместе с ним». и что он может рассчитывать на вашу поддержку в отстаивании себя. Третий П. Поблагодарить. Начну издалека и расскажу одну историю. Однажды пришел ко мне в терапию клиент. Мы пообщались, и я говорю, да у вас типичный кризис среднего возраста. А это нормально, слышу в ответ. Это абсолютно естественно. А у других мужчин такое бывает или только мне не повезло? «Вы, конечно, счастливчик, но у других тоже бывает. А у женщин бывает? Ещё как! Ничего себе!» Я была удивлена, что этот кризис ещё не распознаётся людьми как нормальный и естественный, и написала об этом пост. «Если вам за 40 плюс-минус пара-тройка лет, и вам внезапно хочется жить лучше, чем вы себе позволяли, если вам кажется, что вы совсем обнаглели, потому что уже не хотите тяжело и плохо, а хотите в удовольствии с интересом? Если вы томитесь в смутном или явном беспокойстве, что все прекрасное проходит мимо, а вы его никак не догоняете? Если вы мечетесь из лысого в бородатого, из блондинки в брюнетку и обратно, не зная, чем бы еще удовлетворить свой зуд к переменам? Если вы, наконец, стали думать, а тем ли я занимаюсь, с тем ли живу, то ли делаю? Если вы, как дикая лошадь, которая хочет сбросить седло, тоже хотите одичать и сбросить все свои «я должен», «должна» и «надо». Если вы в обнаглели и задумываетесь, что нет никакого «правильно», а есть то, как хочется, и это, вероятно, то, к чему надо стремиться, и если вы обнаруживаете в себе это, то я вас поздравляю. Вы в кризисе среднего возраста. Именно он даст вам шанс на то, чтобы вы нашли себя настоящего. Неожиданно под этим постом посыпались комментарии. «Мне 25, а все то же самое. Или мне 30 лет, и я узнаю в этом себя». И вот тут бы мне надо было всем снова рассказать, что так просыпается и активизируется внутренний подросток каждый раз, когда нам надо перейти на другой уровень себя. Именно с помощью внутреннего подростка мы выходим из слияния с прежним собой, прежним окружением, прежними правилами и представлениями. Мы берем его в союзники всегда, когда наша душа устала от старого образа себя. Поэтому внутренний подросток — это наша важная часть, которая вытягивает нас из привычного мира и слияния с прежним образом жизни, тогда, когда мы готовы к переменам. Это значит, что в каком бы сепарационном статусе мы не задержались, в статусе младенца или ребенка, При успешной работе с ними мы все равно выйдем к опоре на своего подростка. В терапии это бывает очень заметно. Сначала человек приходит и рассказывает, как он нуждается в своем партнере, как бережет свою зависимость от него, потом случается кризис. И вот клиент уже приходит и каждую встречу рассказывает, как все раздражает, мешает и ничего в этих зависимых отношениях уже не радует. и как ему нужно, чтобы партнер дал свободу, независимость и пространство для жизни. Это и есть внутренний подросток, который проснулся и готов все менять. Подумайте, за что вы можете поблагодарить своего внутреннего подростка. Если это ваша ведущая субличность, то наверняка он делает для вас что-то важное. Упражнение «Выражение благодарности своему внутреннему подростку». Выделите себе время. Снова найдите связь со своим внутренним подростком, представляя, где внутри вас локализуется та область, которую он занимает. Присмотритесь, в каких условиях он живет внутри вас. Затем напишите внутреннему подростку письмо с благодарностью за все, что он для вас сделал, и за то, что продолжает сильно переживать за вашу независимость, непохожесть на других и право самому знать, кто вы и чего хотите. Повторяйте этот ритуал благодарности столько раз, сколько чувствуете необходимость оставаться на связи с внутренним подростком, чтобы давать ему благодарность за его защиту и усилия по выстраиванию вашей безопасности. Четвертый П. Помочь. Недавно одна моя клиентка сказала, что любить подростков очень трудно. Как же я согласна. Вспоминаю период, когда моя старшая дочь была подростком. Наша любовь с ней напоминала поле битвы. Иногда с примирениями, но всё равно. Мы бились друг об друга, чтобы разойтись по углам, а потом снова неизбежно сойтись. Иногда она говорила, что чем больше мы ругаемся, тем больше она меня любит. Но как я уставала от такой любви? Для меня она была слишком выматывающая. Я плохо натренирована на такие страсти. И хотя я понимала тогда чисто теоретически задачи девочки в подростковом возрасте, Но на практике эту смесь амбиций, агрессии, обесценивания, проверки границ и прочего я, прямо скажем, плохо выдерживала. И вот хоть я до сих пор ненавижу слова моей мамы «вырастешь, поймешь», я выросла и теперь хорошо ее понимаю. Я даже признаю, что была для нее совершенно невыносима в своем отвержении и одновременно высокомерии, когда была подростком. И то, что я принимала за нелюбовь, Теперь мне кажется лишь её защитой против моей подростковой наглости и попытки передела женской власти в доме. С моей дочерью мы обе нуждались в отдалении, и обе бились за это. Я тоже хотела получить право не быть так близко. Она хотела получить своё право уйти. Я прямо нутром ощущала, что она иногда специально вызывает во мне гнев. Это давало мне законное право отпихнуть её подальше, а ей позволяло без лишней вины... И на полном основании отойти от матери Злюки на комфортное расстояние. И вот тут главное, что отличало меня от моей мамы, например. Возможность для нас обеих вернуться обратно в контакт. То есть я не погружала свою дочь в отвержение за бунт против моего размера и моих правил. Я понимала, что слияние и отделение — это, конечно, важно, но в подростковом возрасте особенно цена возможность возвращения в близость». Туда, откуда мы отошли, чтобы проверить, что и новые горизонты доступны, и старая пристань осталась. Причем задача дочери была в том, чтобы отдаляться, а моя — стоять там же, где была. Но в процессе этих довольно агрессивных и обесценивающих отходов нападок становится очевидной горькая материнская правда. Как бы ни хотелось остаться принимающей и терпеливой матерью, для этого возраста, похоже, актуальными становятся другие реакции — а именно здоровое отражение и защита собственных границ, которые подросток активно проверяет. С грустью и болью я понимала, что иногда дочь могла переживать это как нелюбовь, но по-другому невозможно. Я понимала, что я могу лишь стоять на страже своих границ и точно не могу обеспечивать ее комфорт и спокойствие в этом процессе. Именно мое отталкивание и в чем-то принуждение жить по моим правилам в моем пространстве — В конечном итоге вынуждала мою дочь в чем-то приспосабливаться к нашему контакту на новых правилах. С одной стороны, это и есть задача развития — сравнять уровень своих претензий с ограничениями, которые устанавливает взрослая женщина на своей территории, пока ты на этой территории. Смириться с тем, что пока многое не можется, не понимается, не получается, хотя и хочется. И с тем, что вокруг есть другие люди, в том числе старшие по рангу, которым приходится искать свою лояльность. Все как в жизни. И в этом я вижу огромную задачу родителей в подростковом возрасте — сталкивать подростка с его ограничениями и определять внешнюю реальность, которой в будущем ему придется приспосабливаться. Потому что никто его такого прекрасного любить и ценить в мире не будет, даже за очень красивые глаза. Я каждый раз говорила своей дочери. «Ко всем правам, на которые ты претендуешь, будут добавляться обязанности, по-другому не бывает. Невозможно только требовать от других хороших отношений и не вкладываться. Подумай, что ты можешь дать, кроме агрессии. Я не только твоя мать, у меня много своей жизни и очень ограниченные ресурсы терпения. И я правда не обязана терпеть все, что ты пытаешься на мне проверить. Но, с другой стороны, я все время открывала ей ее собственную перспективу. В твоем доме все точно будет по-другому. Со своим мужем будешь по-своему. Со своими детьми станешь поступать так, как хочешь, рядом со мной, пока так, как я могу. Все же она еще девочка, хоть и с претензией на взрослость. Также и ваше содействие внутреннему подростку будет заключаться в том, чтобы помочь ему увидеть реальность других людей вокруг, сохранив при этом свою индивидуальность. Вы должны помочь ему научиться, определяя свои границы, замечать чужие. вам нужно показать ему, где находится выход из борьбы, потому что внутренний подросток часто не понимает, как можно сотрудничать с другими, не теряя при этом себя. Упражнение «Возвращение себе адекватности». В сепарационном статусе подростка мы часто зависаем именно потому, что страстно желаем присвоить себе адекватность, то есть понять про себя, что с нами все окей. Сейчас поясню. Вот представьте. Есть семейная система, которая живет по своим правилам. В ней есть четко распределенные роли, и в связи с этим – ожидания от их носителей. Есть маломальские правила поведения в разных ситуациях и взаимодействиях друг с другом. И вдруг у ребенка случается подростковый возраст. Вместе с ним – нормальный и закономерный бунт против этих самых ожиданий и требований. И вполне вероятно – что он сопротивляется действительно больной, нарушенной и испорченной коммуникации. Подросток всегда бьется за более здоровые формы взаимодействия, искренний контакт, уважение и прочее. И раз за разом оказывается непонятым и одиноким. С одной стороны, он уже не может развидеть свои потребности в нормальных отношениях и продолжает пытаться их добыть для себя. Но с другой, пусть и бессознательно, он может начать считать себя не совсем адекватным и хорошим для своих родных. И тогда попытка доказать себе, что со мной всё в порядке, превращается в повсеместную борьбу. Я слышала немало историй, когда люди не могли завершить отделение от родителей до тех пор, пока внутри них жило это ощущение неадекватности. Это всегда была очень напряжённая битва, в которой уже выросший ребёнок пытался доказать родителям или кому-то одному из них, что с его чувствами, поведением или просьбами как раз все в порядке, что он правильно думает, ощущает, предполагает. И в этом отличие битвы за адекватность от просто сепарационных сражений, когда ребенок настаивает на своем праве чувствовать, думать и ощущать что-то отличное от родительских представлений. В случае поиска собственной адекватности человек пробирается сквозь пелену суждений, которые ему прямо или косвенно транслирует семейная система. Ты ненормальный, если так поступаешь. С тобой что-то не так, если ты так думаешь. Да вам не показалось. Это самый настоящий газлайтинг разной степени интенсивности в зависимости от психических особенностей наших родителей. И тогда долгие годы человека терзают сомнения, действительно ли я нормальный, адекватно ли мое поведение, чувство или переживание. Сепарация в таком случае проходит все обязательные фазы. Сначала мы соглашаемся с чужим мнением, иногда даже не допуская, что может быть как-то по-другому. Потом мы возмущаемся и сопротивляемся чужому взгляду на себя. И часто бьемся за свою нормальность уже не только с родителями, но и со всеми окружающими. Это путь распознавания и сверки своих реакций и ощущений с другими людьми. А потом приходим к пониманию, что то, как мы чувствуем, нормально, то, как мы поступаем, адекватно. И это становится главной ценностью. Нет правильных и совершенных реакций, есть адекватные. Внимательно послушайте своего внутреннего подростка. Возможно, именно то, за что он ведет ожесточенные бои со всеми вокруг, а не только с родителями. Скажите ему, что теперь у него есть вы, ваше взрослое я. И теперь вы сами можете решать, что нормально, а что нет. И что только вы можете давать оценку его адекватности и нормальности. И в этом вы на его стороне. В фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса» есть момент, в котором подросток Гарри видит фестрала. Волшебное существо, похожее на скелет лошади, обтянутый черной кожей. Но мало кто верит Гарри, остальные не видят фестралов, потому что видеть их может только тот, кто был свидетелем чьей-то смерти. Гарри ощущает себя потерянным и очень одиноким. Но однажды он разговаривает с подругой, полумной Лавгуд, которая говорит важные для него слова. «Я тоже их вижу. Ты такой же нормальный, как и я. Нам всем нужна такая палумна. Найдите ее внутри себя, сверяйтесь и слышьте ее слова о том, что с вами все в порядке». Упражнение «Принадлежность и непохожесть». Наша психика не знает другого способа обрести себя, как сначала пройти идентификацию с кем-либо, а потом разотождествиться. Это нормальный процесс. Сначала, на кого я могу быть похожим, и лишь затем, чем я от них отличаюсь. Сейчас самое время обозначить для себя, кому ваш внутренний подросток хочет чувствовать принадлежность. Нарисуйте таблицу из двух столбцов. В первой напишите, в чем вы похожи на своих родных и что точно дает вам основание чувствовать вашу принадлежность к своей семье. А во втором укажите все, чем вы от них отличаетесь. Если вы и правда находитесь в сепарационном статусе подростка, то вам почти жизненно важно ясно определить для себя свою непохожесть и отличие от родителей. Но на будущее вам пригодится и общность с ними, поэтому пусть будет. Упражнение «Признаем агрессию внутреннего подростка». Крик души, последнюю скрепу теряем. Сразу скажу, сапсан я очень люблю, Это, правда, лучший поезд в мире, но позавчера несколько удивил шеф-повар меню, что характерно первого класса. Выбрал я себе оливье с копченой индейкой. Звучит, да? Приносят нарубленную в салат картошку и морковку и лежащие рядом половину яйца, зеленый горошек и кусок индейки. Нет, я, конечно, за 10 минут эту заготовку криво, но дожал, однако появились вопросики. Стал искать объяснение такому креативному подходу. Вот версии. Первое. Повар переиграл с ребенком в «Сделай сам». Второе. Повар готовил впервые по YouTube видосу, а интернет накрылся. Третье. Повар просто не успел. Спешил куда-то. И не сложилось. А записка «Братаны, сами дорежьте» ты делась. Четвертое. Повара в детстве родители заставляли сутками строгать салаты, а потом их не давали есть. Травма. Компенсация. Пятое. Повар не согласен с рецептом оливье и таким образом бунтует в рамках госцензуры. Мол, вам решать, но я бы ничего не добавлял и ограничился салатом из картошки. Запрещенная в России социальная сеть. Пункты 3 и 4 из этой гениальной в своей простоте и бытовом проявлении зарисовки из Фейсбука «Запрещенная в России социальная сеть». Ленты Александра Цыпкина, иллюстрация того, как во взрослой жизни мы отыгрываем своих внутренних подростков. Если представить, что весь мир — это сапсан, то люди с сепарационным статусом подростка бунтуют на этом сапсане, упрямо делая оливье по-своему, а не как положено. А людям потом есть. Все наши подростковые бои за собственное «я» всегда основаны на злости. Правда, агрессия у всех нас разная. Кто-то выбирает бунтовать активно и демонстративно, а кто-то — практически подпольно — выбирая пассивные формы протеста. Первые всегда стоят на баррикадах и с лозунгами никому не позволю влиять, определять, хотеть чего-то от меня, а вторые ведут подрывную борьбу за свои права в виде тихого отказа выполнять просьбы и делать то, что от них ожидают. Это разные формы проявления пассивной агрессии: игнор, забывание договоренностей, невыполнение обязанностей. Что характерно конкретно для вас, но ну, в любом случае Бунтуете ли вы в активной форме или в пассивной, вам необходимо научиться ясно говорить о том, что для вас важно. Причем не дожидаясь, пока ваша злость станет для вас самих невыносимой. Потому что потом, скорее всего, от вас почти не зависит, как скоро от кого-то полетят клочки по закоулочкам. Потому что в вашем восприятии, возможно, вас уже унизили или заставили что-то делать против вашего согласия. И теперь остается только одно — война. Возможно, вам стоит вести дневник злости, в котором вы будете признавать ценность этого чувства для вас. Когда ваш внутренний подросток злится, он переживает за ваши права и свободу. Это прекрасная мотивация, но он практически никогда не умеет применять зрелые формы диалога для отстаивания своего мнения. Понаблюдайте за ситуациями, в которых испытываете злость. И снова нарисуйте таблицу из четырех столбцов. В первом опишите, что объективно происходит. Во втором обозначьте, как вы реагируете, проявляете агрессию или сдерживаетесь. В третьем попробуйте сформулировать, что у вас за дело и чего вы на самом деле хотите. А в четвертом, как это можно сформулировать в виде просьбы, предложения или предупреждения. Например, что происходит? Мама говорит вам, тебе нужно поменять работу. Как я реагирую? Злюсь, говорю, не указывай, как мне жить. Что меня задело и чего я на самом деле хочу? Мама решает, как мне поступать, а я хочу самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Как это можно сформулировать в виде просьбы, предложения или предупреждения? Мне не нравится, что ты пытаешься диктовать мне, какую выбирать работу. Я прошу тебя в следующий раз уважать мою позицию и спрашивать, чего хочется мне». Поначалу вы можете проделывать это задним числом, то есть уже после того, как привычно отреагировали. Ничего страшного в нашей реактивности нет. Главное — найти для себя новую форму поведения и постепенно заменять ею старые. Упражнение. Выявляем пассивные формы агрессии подростков. Как я уже говорила, агрессия внутреннего подростка не всегда бывает явно выражена. Мы проявляем ее пассивно, когда... Откладываем работу, то есть не делаем того, что нужно для выполнения своих обязанностей в срок. Становимся мрачными, раздражительными или начинаем спорить, когда нас просят сделать то, чего мы не хотим делать. Намеренно делаем что-то медленно или плохо из того, что мы не хотим выполнять. Все время бубним, что другие предъявляют к нам необоснованные требования. Не выполняем обязательств, ссылаясь на забывчивость. Искренне верим, что работаем намного лучше, чем нас оценивают. Обижаемся на полезные советы окружающих. Блокируем усилия других, не выполняя своей части работы. Необоснованно критикуем или презираем людей, наделенных властью. Пассивно агрессивным подросткам нужно научиться разворачивать агрессию наружу. Это не значит, что вместо сдерживания вам вдруг надо начать активно злиться на окружающих. Цель вовсе не в том, чтобы там, где раньше злость была внутрь, начать выражать ее открыто, направо и налево. Мы же все-таки доращиваем внутреннего подростка, а значит, учим более зрелым формам реакций. Первый шаг — обнаружить, что вы злитесь. В случае с пассивной агрессией это бывает не так уж очевидно для самого человека. Иногда даже сложно заметить, что вы долго терпите раздражение или напряжение. И тогда важно, пусть и задним числом, но заметить, что вы в таких случаях делаете. Уходите от контакта, начинаете есть, делаете вид, что не слышите. В общем, что происходит с вами, даже если это вовсе не похоже на злость. Выявить это необходимо, чтобы в дальнейшем вы могли обращать внимание на такие симптомы и говорить себе «Если я делаю это, то, возможно, происходит что-то, из-за чего я злюсь». Второй шаг — понять, на что именно злость, И что вам хочется сделать по-другому? На что хотелось бы повлиять? О чем попросить тех, с кем вы находитесь во взаимодействии? Так, глядишь, вы начнете говорить об этом. А в случае, если не получается договориться, вы будете лица открыто, определяя, как с вами можно и как нельзя, как вам нравится, а как не подходит. От охваченности подростковой злостью это отличается тем, что у вас появляется право выбора. У подростка такого выбора нет. Он как Портос из трех мушкетеров. «Я дерусь, потому что я дерусь!» Упражнение «Обнаруживаем ненужное терпение в своей жизни». Однажды ко мне пришел клиент, и на первой же встрече, когда я предложила поменять место, если ему неудобно, он невзначай обронил «Нет, нормально, я могу многое вытерпеть». Как вы понимаете, это был важный симптом. Вместо того, чтобы прислушиваться к сигналам своей психики о внешнем или внутреннем дискомфорте, он терпел. Вместо того, чтобы использовать здоровую агрессию в своих интересах для изменения обстоятельств, обстановки, ситуации, отношений, он терпел. Люди очень удивляются, когда оказывается, что они просто не замечают, сколько терпят. Не кормят себя, когда на самом деле их организм голоден, не ходят в туалет, когда можно было бы это сделать, не укладывают себя спать, не выводят гулять и так далее. Независимо от нашего сепарационного статуса, нам всем нужно научиться замечать, где и сколько мы терпим. Но для подростков это бывает особенно полезно, ведь они часто живут в фантазии, что все вокруг только и мечтают, чтобы заставить их делать то, что не хочется. А если они не замечают вовремя, сколько терпят напряжения в чем-то, то потом сопротивляются с удесятеренной силой. Так подростки могут наломать много дров и даже разрушить значимые отношения. Просто потому, что пока не научились более адекватно реагировать на ситуации дискомфорта, которые можно устранить всего лишь одним разговором или простой просьбой. Напишите себе список, что вы обычно терпите, по каким признакам вы ощущаете, что наступает предел терпению, что происходит с вашим телом. Пусть это будет 10 баллов из 10. В следующий раз постарайтесь отреагировать на свою потребность чуть пораньше. Например, когда предел терпению еще не наступил, а напряжение составляет 8 или 9 баллов. Это развивает чувствительность к себе, важнейшую опору при любой сепарации. Потому что обрести независимость просто невозможно, пока нет связи со своими потребностями и способности адекватно, то есть вовремя и приемлемыми для себя способами их удовлетворять. Упражнение «Ненавистные правила». Моя дочь в подростковом возрасте все время бунтовала против моих правил. Оно и понятно. Ей это было положено по возрасту. Заправлять кровать утром, убирать из комнаты мусор и мыть пол в своем пространстве — это было поле нашего вечного боя. На тот момент дочери уже хватало навыка кричать мне в ответ. «Хорошо, до 18 лет буду соблюдать эти правила, но потом нет». Забавно, как дети фантазируют, что быть взрослым — это быть свободным от правил. Мой младший еще рассуждает примерно так. «Вот стану взрослым, и никто не будет ни в чем меня ограничивать и ничего мне запрещать. Хапать больше удовольствия — вот настоящая лафа взрослых». Детям обычно кажется, что не важно, как жить, главное, чтобы не в русле родительской жизни и не по родительским правилам. «Важно не делать, потому что так говорят». и это нормально. Важно, чтобы этот этап был и благополучно прошел. Правда, иногда реальность больно бьет последствиями по голове. Родители все-таки плохого не посоветуют, и иногда идти против этого ради бунта бывает себе дороже. Гораздо опаснее, когда этот этап затягивается. Я вижу много людей, которые, конечно, бессознательно до сих пор воюют с правилами, установками, посланиями родителей. И заодно… бунтуют против всяких других правил. У них получается очень трудная жизнь, полная несправедливости и жестокости мира, который все время от них чего-то хочет и требует. Кашу надо есть, шапку надо носить, в комнате надо убирать, и все потому что надо. И это настолько невыносимо и захватывает весь фокус, что в этом бунте очень трудно разглядеть. А что же мне нравится? Сопротивление внешнему становится ценнее контакта с собой. И тогда оказывается, что человек не задает себе нормальные вопросы. А может, я люблю какую-то кашу? А может, в какой-то шапке мне будет приятно, удобно, бережно к себе, да еще и красиво? А может, мне нравится наслаждаться чистотой в собственном доме? Или для своей жизни мне нужны свои собственные правила? Внутренний подросток делает для нас важную работу. Борется со старыми надо и должен. Потому что, возможно, им пришло время умереть. ну или, по крайней мере, быть пересмотренными. Потому что во взрослой жизни тоже есть и «надо», и «должен». Разница в том, что мы сами выбираем их, иначе для нас наступят такие последствия, которых мы бы не хотели для себя. Сейчас я предлагаю вам написать все эти «надо» и «должен», и на каждый пункт несколько раз спросить себя, «Почему мне это так важно?» Возможно, окажется, что это важно не вам, а кому-то другому, И тогда понятно, почему ваш внутренний подросток естественным образом сопротивляется этому. Ему нужно, чтобы вы обратили внимание на то, чего хочется именно вам. Может быть, с какими-то «надо» и «должен» вы естественным образом после этого расстанетесь, а какие-то станут вашим выбором, потому что вам важно продолжать их соблюдать. Для себя самих, пусть даже из чувства долга или соответствия. Если вы поймете, что вам это и в самом деле по каким-то причинам необходимо. Упражнение иерархия. Пока мы не повзрослели, слово иерархия фонит внутри нас разными чувствами. Кто-то на него злится, а кто-то пугается, предполагая, что те, кто наверху, способны только на демонстрацию превосходства и унижения. Человек, застрявший в сепарационном статусе подростка, все время будет сопротивляться и бороться против любой иерархии, считая ее ненужной и а любые требования старших будут лишь поводом для новой войнушки. Часто действует такая закономерность. Чем травматичнее и драматичнее было наше детство, тем больше амбивалентных чувств мы испытываем к любой иерархии. Оно и логично. Если человек имел опыт безопасной зависимости, и у него в копилке есть надежная привязанность к родителям, то с чего ему сопротивляться идеи иерархии? Она для него нормальный и здоровый источник роста и развития. Да, конечно, подростковый возраст заставляет его вдруг атаковать эту конструкцию, но вырастая, он признает ее благоприятное влияние на себя и способен спокойно выносить любые иерархии в будущем. Но если власть старших в детстве была источником тревоги, страха, боли, униженности, то, конечно, мы можем ей сопротивляться. Парадокс в том, что внутри себя мы все равно в ней нуждаемся, и в итоге сепарации мы признаемся себе в этом. Мы горюем о том, что у нас не было той иерархии, в которой можно было бы жить безопасно и сытно, ведь хотелось бы побывать на месте младшего. В таком случае нужно согласиться, что вам бы очень этого хотелось тогда, а сегодня вы можете сами решать, каким иерархиям присоединяться, выбирая для себя не деспотичные и и нетоксичные структуры. Постепенно вы должны смириться с тем, что и во взрослой жизни есть иерархии, от которых вы вынуждены зависеть. Но ваше положение в них уже не такое, как раньше, когда вы были детьми. Вы можете защищать свои права, общаться из достоинства и уважения к себе. И еще кое-что важное. Мы навсегда останемся в иерархии семьи младшими по отношению к своим родителям. но впоследствии займем положение старших относительно своих детей. Возможно, пришло время как-то зафиксировать этот факт и увидеть, в чем наличие старших, их власть и ваша зависимость от них благотворно сказались на вас. Конечно, внутренний подросток будет стремиться все обесценить, но показать вам, что власть в вашей семейной иерархии была весьма травматична и деспотична. Это тоже нужно объяснить внутреннему подростку. Вы слышите его мнение, и вам оно важно. Вы не отмахиваетесь от того, как он от этого пострадал. Тогда я предлагаю услышать его дальше. Какая власть на самом деле ему нужна была? Это ведь только кажется, что борьба с чужим влиянием и правилами бессмысленна на этом этапе. Границы и иерархия подросткам важны. И вот как ваш внутренний подросток хотел бы, чтобы это все было организовано, чтобы ему было важно почувствовать? Упражнение «Борьба за одобрение». Маша все время спорит и ссорится с мамой. Когда я уточняю суть конфликтов, она отвечает. «Я очень хочу, чтобы она признала мою правоту и прекратила говорить, что я ничего не понимаю». «А для чего вам признание вашей правоты? Что вы получите в итоге?» Маша размышляет и выдает. «Я хочу одобрение. Мне важно, чтобы мама признала, что мои действия верные». Для этого я уже много лет все время доказываю ей это. То есть вы уже долгое время живете своим умом, делаете то, что вам важно, и при этом приносите это маме, чтобы она одобрила. И вот сейчас странно было. Про то, что я уже давно живу так, как считаю нужным, это невероятно, потому что я все время думаю, что не делаю этого. Странно, что вы пытаетесь маму обратить в свою веру. Может, пусть уже живет в своей системе координат? «Ей же не надо жить так, как вам хочется», — улыбаюсь я. «И что? Мне сейчас даже не надо думать, что скажет мама?» «Я вам больше скажу. Вот уже много лет для того, чтобы жить, как вы хотите, вам не нужно было ее разрешение. Так может, и одобрение уже тоже не надо?» «И вас тоже спрошу. Если бы вам уже сейчас можно было не бороться за то, чтобы ваши действия, решения, мысли, чувства одобрили, то чтобы это изменило в вашей жизни?» Что если вам уже сейчас было бы все можно, то что бы вы сделали со своей жизнью? Упражнение «Принадлежность к сверстникам». Ну и, наконец, коснемся потребности внутреннего подростка ощутить принадлежность к сверстникам, потому что это становится важно еще и для завершения отделения от родителей. Ведь если в подростковом возрасте нам не удается найти для себя безопасную общность с ровесниками, то мы вынуждены чересчур держаться за связь со своей семьей. Прежде чем пытаться выделиться и стать супер-уникальными, наш внутренний подросток очень нуждался быть таким же, как все. Возможно, вы этого даже не помните. А не помните, скорее всего, потому что по каким-то причинам вы уже тогда чувствовали себя очень одиноким и даже не рассчитывали на возможность быть принятым через принадлежность к ровесникам. Возможно, вас не принимали в компанию, или вы пережили буллинг, или вас предали близкие друзья, как часто бывает, и тогда вы ощущали себя непринятым, непохожим, слишком отличным от других. В случае с сепарацией действует такой парадокс. Если мы пытаемся слишком сильно выделиться, то нам пора обнаружить принадлежность к окружению. А если мы все время хотим слиться с другими, чтобы получить шанс стать кем-то, то, скорее всего, Нужно обратить внимание на свою уникальность. Вспомните и напишите все группы или сообщества, которым вы принадлежали и принадлежите. Это может быть круг друзей или коллег, какая-то группа по интересам. И даже если мы уже выросли, то никогда не поздно заметить те общности, к которым мы уже принадлежим. Это может быть команда коллег, круг друзей, общность с людьми по интересам. Мы иногда живем, продолжая чувствовать себя отщепенцем и чуть ли не изгоем, не замечая, что давно уже имеем отношения с людьми, которые нас принимают, уважают и ценят. И мы должны познакомить нашего внутреннего подростка с этой реальностью, которую он не знает, поскольку до сих пор смотрит на мир из того состояния, в котором он был одинок, ни на кого не похож, и отвергаем».